Глава 13. В 1900 году поголовье лошадей превышало на Манхэттене 100 тысяч, а поскольку и в те дни с жизненным пространством на острове тоже были проблемы, многих животных размещали в высотных зданиях, по крайней мере тогда такими считали двух- и трехэтажные конюшни. Одну из таких конюшен можно найти и сейчас. Это знаменитая Хаммерстедская школа верховой езды в Верхнем Вестсайде. Здание школы, построенное еще в 1885 году, сохраняет свою первоначальную конструкцию. Сотни стойл расположены над ареной, используемой как для частных уроков верховой езды, так и для представлений. В Манхэттене 21-го столетия такие большие конюшни кажутся аномалией, пока не вспоминаешь, что всего в нескольких кварталах отсюда центральный парк с его дорожками для верховой езды общей протяженностью 6 миль. В школе постоянно содержат 90 лошадей. Одни принадлежат частным владельцам, других сдают на прокат. Именно одну из таких лошадей выводил сейчас из стойла по крутому помосту работавший здесь конюх – рыжеволосая девушка-подросток. Увидев крупное горделивое животное с темными пятнами по светлой шерсти, Черил Мерстон вновь испытала тот же восторг, что и каждую субботу. Привет, Донни, мой мальчик! воскликнула она. Настоящее имя лошади было Дон Жуан де Мидлбург. Дамский угодник, часто говорила Черел. И в этой шутке, несомненно, была доля правды. Когда в седло садился мужчина, конь робел и недовольно ржал, словно жалуясь на судьбу. А вот с Черил он вел себя на редкость покладисто. «Увидимся через час», – сказала Черил рыжеволосой девушке, вскочила на Донни и, взяв гибкие полводья, ощутила под собой великолепные мускулы. Один легкий толчок, и они двинулись в путь. Выехав на 86-ю улицу, конь и всадницы немедленно направились к центральному парку. Копыта лошади звонко стучали по асфальту, привлекая всеобщее внимание – Прохожие заглядывались и на великолепное животное, и на всадницу – серьезную женщину с худым лицом, одетую в бриджи для верховой езды, красную куртку и черную бархатную шапочку, из-под которой выбивалась длинная светлая коса. Въехав в центральный парк, Мерстон обратила взор на юг и увидела в отдалении большое административное здание – где она 50 часов в неделю занималась практическим применением корпоративного права. По идее, в ее голове могли бы возникнуть тысячи мыслей, связанных с работой, особенно с теми первоочередными проектами, о которых так часто говорил один из ее партнеров, но ничего подобного не произошло, да и не могло произойти. Восседая на одном из самых прекрасных божьих созданий, Вдыхая свежий запах земли, она была недосягаема ни для чего. Донни шел рысью по темной дорожке, окруженной ранними нарциссами и сиренью. Первый погожий день за эту весну. В течение получаса Черил медленно описывала круги вокруг бассейна, наслаждаясь единением с существом, отличным от нее, но таким же умным и сильным. Ненадолго пустив лошадь в галоп, она перешла на рысь, когда они приблизились к участку с крутыми поворотами, расположенному в более уединенной части парка неподалеку от Гарлема. Оба пребывали в полном умиротворении. До тех пор, пока не произошло нечто ужасное. Черил так и не поняла, как это случилось. Она уже замедлила ход, чтобы свернуть в узкий проход между двумя кустами, когда прямо в морду Дэнни врезался голубь. Заржав, конь так резко остановился, что Мерстон чуть ли вылетела из седла. Затем он попятился, и всадница едва не съехала назад. Схватившись за гриву и передний край седла, она все же сумела избежать падения с высоты двух с половиной метров, да еще и на каменистую почву. Тпру, Донни!» – крикнула Мерстон, похлопав коня по шее. «Все в порядке, Донни! Тпру! Тем не менее, он все еще пятился назад. Может, столкновение с птицей повредило ему глаза – К беспокойству за лошадь у всадницы присоединился страх за собственную участь. Повсюду торчали острые камни. Если Донни так и будет пятиться, на неровной почве он потеряет равновесие и упадет. Причем она может оказаться под ним. Обычно всадники получают серьезные травмы не от падения как такового, а от того, что они оказываются под лошадью. «Донни!» – задыхаясь, воскликнула Мерстон. Но конь снова попятился, в панике приплясывая на месте и постепенно сдвигаясь в сторону камней. «Боже!» – простонала Мерстон. «Нет, нет!» Она понимала, что вот-вот упадет. Копыта лошади уже звякали по камням, мощные мышцы подрагивали, пытаясь удержать равновесие. Конь громко ржал. Сейчас она сломает себе ногу в нескольких местах. А может, и грудную клетку. Мерстон уже почти чувствовала боль. И его боль тоже. «Ой, Донни!» И тут из-за кустов появился мужчина в тренировочном костюме. Широко раскрытыми глазами он посмотрел на лошадь и тут же, прыгнув вперед, схватил ее коня за уздечку. «Назад!» – крикнула Мерстон. «Он неуправляем!» Он сейчас лягнет его в голову. «Отойдите!» «Погодите-ка, что же происходит?» Худощавый мужчина смотрел сейчас не на нее, а прямо в карее глаза лошади, произнося какие-то слова, которых Чернил не слышала. Как по волшебству, конь начал успокаиваться. Перестав пятиться, он теперь твердо опирался на все четыре копыта. Правда, Донни все еще нервничал и дрожал, как и сама Мерстон, но худшее, кажется, осталось позади. Пригнув к низу морду лошади, мужчина приблизил ее к своему лицу и произнес еще несколько слов. В конце концов он уступил, окинул лошадь одобрительным взглядом и поднял глаза на всадницу. «С вами все в порядке?» «Вроде бы да». Положив руку на грудь, Марстон глубоко вздохнула. «Я просто... Все произошло так быстро...» «А что случилось?» Его испугала птица. Врезалась ему прямо в морду, между глаз. «Да нет, с ним все в порядке». Мужчина тщательно осмотрел морду лошади. «Можете, конечно, отвести его к ветеринару, но я не вижу особых повреждений». «Как же вы это сделали?» – удивилась Черил. «Вы что, повелитель лошадей?» Засмеялся он и отвел глаза. Похоже, ему больше нравилось смотреть в глаза лошади. «Да нет, пожалуй. Просто я езжу много верхом. Наверное, я их чем-то успокаиваю». «Я думал, он сейчас упадет. Мужчина робко улыбнулся. «Хотелось бы мне сказать что-то такое, чтобы успокоить вас?» «Что хорошо для моей лошади, то хорошо и для меня. Не знаю, как и благодарить вас». В этот момент появился еще один всадник, и бородатый мужчина отвел Донни в сторону, чтобы пропустить гнедую кобылу. Сейчас он внимательно рассматривал коня. «Как его зовут?» «Дон Жуан. «Вы берете его на прокат в Хаммерстеде? Или он принадлежит вам?» «В Хаммерстеде. Но я отношусь к нему как к своему. Я езжу на нем каждую неделю. Я иногда тоже беру там лошадей. Какое красивое животное!» Успокоившись, Мерстон рассмотрел спасителя подробнее. Это был симпатичный мужчина, лет пятидесяти с небольшим. Аккуратно подстриженная борода, густые брови, сходящиеся на переносице, на шее и на груди старые шрамы, левая рука покалечена. Впрочем, это ничуть не обескураживало ее. Все с лихвой искупала любовь незнакомца к лошадям. Тридцати восьмилетняя Черил Мерстон, уже четыре года находившаяся в разводе, чувствовала, что их явно тянет друг к другу. Тихо засмеявшись, мужчина отвел взгляд. «Я бы...» Он умолк и, заполняя паузу, похлопал до непомощной шее. «Так что же?» – приободрила его Мерстон. «Ну, поскольку вы собираетесь исчезнуть, и я, вероятно, никогда не увижу вас...» Преодолев робость, он заговорил более смело. «Я подумал о том, не будет ли дурным тоном пригласить вас выпить кофе?» «Нисколько». Мерстон нравилась его прямота. Чтобы прояснить ситуацию, она добавила «У меня осталось минут двадцать. Нужно еще вернуться, чтобы быть, так сказать, на коне. Вас это устроит?» «Конечно. Я встречу вас на конюшне». «Хорошо», — сказала Черил. «Кстати, я так и не спросила, вы ездите по-английски или по-западному?» «Вообще-то я езжу без седла. Когда-то я был профессионалом». «Да неужели?» «И где же?» «Хотите, верьте. Хотите, нет», — лукаво сказала Но я выступал на лошади в цирке».